Дончо замечает мое состояние, к счастью, он не поддается меланхолии, и старается поднять мое настроение. 20 июня, Дончо. 7 5 невзгод. Но проблем, так любили мы говорить в Гибралтарии и Лас-Пальмосе. Все в порядке. Это выражение часто употребляли докеры и администраторы. У них мы его и подслушали. Нечто вроде «Окей». Но проблем не имеет в нашем языке аналога. Это выражение не переведешь словом «пустяки». Это скорее деловое обязательство, уверенность, что никто тебя не подведет. Вот нас никто пока и не подводил. Но проблем. Важно было войти в ритм и не сбиться с него». Сейчас, делая эту запись в дневнике, вспоминаю, что забываю систематически фиксировать все помехи в пути. Называю все подряд. Голод, солнце, качка, теснота, незащищенность лодки от волн, отсутствие киля, плохие консервы, тоска, паяние и обществу Все ли это? Прибавлю еще чувство одиночества, страх отсутствия удобной постели и возможности вымыться пресной водой и так далее. Были и другие отрицательные факторы, но сейчас они не приходят в голову, значит, они не являются первостепенными. Завтра составлю список того, что нам нравится, что следует отнести к положительным факторам путешествия, а теперь пора менять положение парусов. Все чаще появляются птицы. Но это не признак соседства суши. О ней мы знаем следующее. Наши координаты 19 градусов 20 минут северной широты, 45 градусов 10 минут западной долготы. То есть остается пройти около 1800 миль. Шторм. Дуй, ветер, дуй. Ветер нарастает, поднимая сильное волнение. Он подхватывает джу и шлюпка буквально распарывает поверхность океана. Нас лихорадит, как на соревнованиях. Хотим побить собственный рекорд — 95 миль за сутки. Волны захлёстывают, я усиленно работаю ведром. Лететь по таким волнам в пене брызг — не только огромное удовольствие, но и немалый труд, требующий мастерства. Каждую волну надо встретить, повернув корму под определенным углом одновременно наблюдая за тем, чтобы не спутались паруса. Если волна идет сбоку, надо успеть развернуться к ней носом, несмотря на нашу ловкость, нас заливает. И все же до восьми утра мы прошли девяносто семь миль, рекорд перекрыт на две мили. Море оживает. Мы видели двух черепах и много водорослей. Все время встречаются жестянки, стеклянные пластмассовые бутылки, куски нейлона, доски... Записываем все, что встречаем. Софии обработает данные по созданной мной же методике, чтобы рассчитать степень загрязненности разных районов океана. 21 июня, Дончо. Летучий голландец. Очень сильный ветер. Лодка просто летит. За следующие 24 часа с 6 утра до 6 утра мы прошли 100 миль. «Браво, Джу! Сегодня попробовали первую океанскую рыбу, летающую. Она упала на палубу Джу, и мы ее съели. Она была сантиметров 15 длиной и оказалась вкусной. Кроме планктона мы не употребляем другой белковой пищи. Мясные консервы уже никуда не годятся, и мы наложили на них запрет. Рыбу мы не должны ловить, таково было наше решение». К тому же я не люблю это занятие. Вчера ясно видели на горизонте корабль. Вел он себя странно. Показывал нам то борт, то нос, то корму. Похоже, что судно рыболовное. Но ведь этот район беден рыбой. Юлия уверяет меня, что это брошенный моряками корабль. Ей очень хочется встретиться с летучим голландцем, потому что именно она якобы лучше всего знает такие суда. Я размахивал болгарским флагом, Бил в ладоши, Юлия приготовила письменные депеши, но корабль не заметил нас. Или сделал вид, что не заметил. Нам не удалось прочесть его название и узнать его национальную принадлежность. Было далеко. Завидев судно, мы решили сделать невозможное и заставить работать нашу радиостанцию. Я крутил генератор, Юлия трясла аппаратуру. Мы засекли конец интервала молчания и подавали сигналы, чтобы этот корабль или любой другой сосед услышал нас. Но все было напрасно. На нашу станцию явно нельзя надеяться, если нас не слышал и этот траулер. Причем меня не покидает ощущение, что станция в полной исправности. Досада берет, что мы упускаем реальный шанс успокоить близких и сообщить друзьям, что встречать в Сантьяго нас следует числа 15 «Да, Юлия, мы будем там 15 -го. «Ура!» Сегодня пройдено 96 миль. Не стоим на месте. 2700 миль позади. 1700 впереди.